Глава четырнадцатая. «Куда прёшь?» — грубый окрик заставил меня посторониться. Тучный мужчина в окружении парочки мордоворотов вышел от скупщика. Один из его охранников мазнул по мне взглядом и, убедившись, что для его подопечного я не представляю никакой угрозы, поспешил за своим патроном. Я посмотрел на вывеску. «Отто и сыновья. Скупка — залог». То, что нужно. Я проводил взглядом покинувшую ломбард-компанию, и лишь после того, как они скрылись за углом, решительно прошел внутрь лавки. «Тебе чего, малец?» Хриплый голос раздался откуда-то из угла. Крепкий, кряжистый хозяин лавки окинул меня оценивающим взглядом. «У меня есть товар, который может вас заинтересовать». «Хе-хе!» «Заинтересовать. Неужели такому оборванцу, как ты, удалось раздобыть что-то ценное? Парень, ты вывеску у входа видел? Я занимаюсь лишь эксклюзивными ресурсами. Скупкой хлама от мусорщиков промышляют вниз по улице». Я молча скинул рюкзак. «Парень, ты оглох. Вали отсюда и забирай свой хлам». Скупщик сверкнул искусственным глазом. «Может, для начала посмотрите на то, что я принес. «Пёс с тобой, показывай свой хлам. Но заруби себе на носу, если ты притащил бесполезное дерьмо, а я...» вот-то не договорил. Его металлическая рука жадно цапнула универсальный контейнер. «Интересно, интересно...» Через несколько секунд торговец кивнул мне в сторону двери, ведущей в подсобку. Идемте, уважаемый. Обсудим все в спокойной обстановке». Я поправил глухой капюшон и, обойдя стойку, оказался в небольшом кабинете. «Присаживайтесь. Выпить не предлагаю. Сначала обсудим цены на ваш товар, а там видно будет». «Сколько у вас при себе граммов печени Аравамы?» «Граммов пятнадцать, двадцать». Отто постучал пальцами по столу. «Я дам вам сотню кредитов. По рукам?» Я молча забрал контейнер со стола и направился к двери. «Стойте, уважаемые, я огласил цену за грамм. Полторы тысячи кредитов — это максимум. В этой дыре никто не даст вам больше. Я неспешно вернулся за стол. Мне нужна информация и обновленная база данных для моего браслета. Не вопрос. Я с удовольствием вам помогу всего за полсотни кредитов. Поколебавшись, я полез в рюкзак и вытащил наружу тщательно упакованную шкуру и голову мантикора. Непроницаемое лицо торговца. Дало трещину. Откуда у тебя это? «Уважаемый отто, давайте договоримся сразу. Если вам нужна информация, придется платить. Хе, парень, а у тебя неплохая деловая хватка. Что ты хочешь за этот трофей? Десять тысяч кредитов. Отто лишь рассмеялся. Э, парень, давай не будем тратить время на бесполезный торг. 10 тысяч тебе за шкуру никто не даст. 6 тысяч. 7. 6. 7. 6. 7. И все лучшие трофеи я буду носить исключительно вам. Договорились. Итого 8500. Раз вопросы по сделке закрыты, давай перейдем к делу. Сомневаюсь, что ты тащился ко мне через половину форта ради простой торговой сделки. Ты ведь пришел сюда ради хорошего контракта? Да. И еще мне нужна регистрация в инфосете форта. Ищешь какой-то эксклюзивный товар? Можно сказать и так. Для начала давайте покончим с денежным вопросом, а потом продолжим наш разговор. Я продиктовал скупщику номер браслета. Пискнуло уведомление о поступившем на мой счет переводе. «Теперь идем, обновим базу данных анализатора и зарегистрируем тебя среди наемников. Учти, система сразу спишет с твоего счета полторы сотни кредитов. Полсотни — база и сотня за временную регистрацию». Постоянную прописку в форте сможешь получить лишь с ростом уровня репутации. И не вздумай мне тут возмущаться по поводу цен. Это новая тортуга, а не имперский приют христианских девственниц». И в мыслях не было. Оказавшись в общем зале, я увидел парня моих лет, который, стоя у стойки, общался с человеком в летном комбинезоне. Отто указал на небольшую панель в углу зала. «Приложи свой браслет к терминалу». «Отлично. Обновление займет минут шесть-семь. После начала регистрации введешь в графу имя, под которым ты будешь значиться в системе. Обычно для таких новичков, как ты, по умолчанию доступны лишь простенькие контракты. Но, учитывая твою помощь в закрытии одного а важного для меня заказа, наш ИИ накинет тебе баллов репутации. Репутация в нашем форте — это не пустой звук. Система выступает гарантом любых сделок. Вздумаешь взять контракт, а после кинуть заказчика, будь готов к тому, что получишь штрафные баллы. Если репутация упадет ниже нуля, и не мечтай о том, чтобы получить стоящую работу. Все понятно, более чем. Да, парень, желчь, мантикора и мускус. Что насчет них? Могу дать хорошую цену. Отто понизил голос до шепота. Я пропустил слова торговца мимо ушей. Скупщик понял все правильно. Главное для меня получить доступ к инфосети и форта. Большинство местных выкладывают все свои товары туда. Как знать, может быть, получится разузнать, что стало с ядром реактора. Обращаться напрямую Котта с подобным вопросом значило признать свою связь с окопавшимися в форпосте заключенными. Видел я этих ублюдков, парочка из них шла за мной почти до самой лавки скупщика. А значит, в скором времени стоит ожидать проблем. Наверняка местные урки захотят отжать у меня нажитые непосильным трудом. Придется сделать так, чтобы окопавшийся в форте криминалитет и думать забыл о том, чтобы становиться у меня на пути. Браслет пискнул и слегка завибрировал. Возившийся у терминала Отто произнес: "Все в порядке. Теперь для окончательной регистрации в системе в бейник». ник. Хм. Отто явно смутил мой выбор. Ронин, значит. Но, но." Ладно, парень, есть еще какие-то запросы. Я отрицательно мотнул головой. Ну, тогда бывай. Если надумаешь, мое предложение в силе. Я кивнул и залез в местную инфосеть. Через пару минут я уже нашел план форта. Отлично. Отметив свое местонахождение, проложил маршрут к центру. Скупщик, заметив, что я не спешу покидать его лавку, произнес Да, чуть не забыл. Мы неблаготворительная организация. За пользование инфосетью с твоего счета автоматически будет списываться плата. Я кивнул. Надумаешь, принести мне остальные трофеи или раздобудешь что-то еще? Милости просим. Я снова кивнул и, повинуясь легкому кивку скупщика, направился к задней двери. Похоже, не один я срисовал маячившую на улице парочку бывших заключенных. А что ж, очко в пользу скупщика, он умеет понимать клиентов с полуслова. Как оказалось, у запасного выхода меня тоже ждали. Нападавшего я засек, как только он бесшумно выскользнул из-за угла за моей спиной. Крутанувшись, выбил из рук бандита заточку и коротким тычком пальцев ослепил его. Поправив чуть сбившийся капюшон, я, не обращая внимания на крики боли, направился в сторону центра форта. Для начала нужно найти приличное жилье. После скитаний по лесу и приключений в недрах корабля мне было просто жизненно необходимо помыться. Сниму номер в гостинице, и там уже под защитой стен заберусь в сеть и займусь сбором информации. Едва я вышел из переулка, как заметил нескольких солдат-инсектоидов. Оба рослые, на длинных суставчатых ногах. В руках плазменные винтовки. Проводив меня равнодушным взглядом, оба таракана, как я про себя назвал их, направились в сторону, откуда раздавались крики искалеченного мной бандита. Похоже, форт под негласным присмотром со стороны этих говнюков. «Ну что ж, тогда лучше будет лишний раз не попадаться им на глаза». Я неспешно пересёк улицу и, пользуясь подсказками репликанта, направился в сторону центра. Свернул за угол и вышел на небольшую площадь, откуда, если верить плану, через полтора километра можно было достигнуть местного порта. По диагонали пересёк площадь. У доски объявлений немного задержался. Человек шесть рассматривали объемную проекцию какого-то инсектоида. Чуть ниже виднелась сумма вознаграждения за его голову. Не завидую я тому, кто сможет его отыскать. Это же гибрид, не тупое мясо, вроде виденных мной солдат. Этот противник куда как смертоноснее. Кто знает, какие сюрпризы ожидают того, кто вздумает схлестнуться с подобным монстром. Я удивленно хмыкнул. Награда почти в сотню тысяч кредитов. Что ж такого он украл, что на его поимку отрядили целую эскадру? Со стороны могло показаться, что я напрочь потерял осторожность, но это было не так. Остановка у доски объявлений помогла выявить хвост. Невысокий, тощий парнишка шел за мной следом почти от самого входа на площадь. Можно было зайти в одну из многочисленных лавок, И уже там сбросить надоедливого преследователя, но для начала неплохо было бы разобраться, паренек сам по себе или же следит за мной по поручению кого-то более авторитетного. Через пять минут мне надоело изображать из себя истукана, и я, поправив отощавший рюкзак, направился в сторону порта. Несколько раз я ускорял шаг, что вынуждало следовавшего за мной оборванца прилагать немалое усилие, чтобы не отстать. Портовый район оказался настоящей клоакой. Нет, тут не текли по улице потоки дерьма, просто в этих однотипных постройках из армированного пластика находились дешевые кабаки и самые низкосортные бордели. В узких переулках было полно непонятных темных личностей, которые, по всей видимости, признали в моей скромной персоне ничтожного оборванца, поэтому я беспрепятственно добрался до гостиницы. Не успел я подойти к порогу, как дверь распахнулась, и мне под ноги вылетел какой-то человек. «И чтоб духу твоего тут больше не было!» Мужик, обдав меня ароматом давно немытого тела, поднялся и, пошатываясь, направился в противоположную от гостиницы сторону. «Чего уставился?» Я поднял голову и встретился взглядом с высокой, крепко сложённой женщиной. «Извините, я бы хотел снять номер». «Извините?» — женщина удивленно захлопала глазами. Хм, ну заходи, раз такой вежливый. Но сразу предупреждаю. Просрочишь оплату, отправишься следом за этим голодранцем. Усек? Я кивнул. «Вот и славно. Ну а теперь заходи, немощный». Женщина хлопнула меня по плечу, отчего я ощутимо покачнулся. Гостиница находилась на втором этаже обширного здания. Весь первый этаж занимал трактир под разноцветной вывеской, гласившей «У Большой Берты». Уточнять, кто такая Большая Берта, я не стал. Одного мельком брошенного взгляда на хозяйку было достаточно, чтобы понять, кто такая Берта и почему владельцу столь гордого имени назвали Большой. Если бы не внушительных размеров арбузоподобная грудь, Я бы решил, что передо мной мужчина. Крепкие, мускулистые руки, короткая шея, толстые пальцы и звериноподобная улыбка. В таверне было на удивление тихо. Берта кивнула мне в сторону стойки регистрации. Эй вы, чёртовы ублюдки, Чего тут грустно, как в могиле? Три антропоморфных дроида, выполнявшие в этом заведении роль музыкантов, Мигая диодами и гудя сервоприводами, заняли свои места на небольшой сцене в углу заведения. Один из них уселся за архаичного вида пианино и принялся играть какую-то быструю мелодию. Сидевшие за столиками мужики, словно по команде, оживленно загалдели. Похоже, Берту всерьез опасаются, вон как все затихли, пока она выпроваживала неплатежеспособного клиента. На мой взгляд, ему еще повезло, учитывая габариты хозяйки заведения. Ей ничего не стоило свернуть мужику его шею. Вернувшись за барную стойку, Берта раскрыла массивный грозбух и вопросительно уставилась на меня. Я подошел к стойке и провел браслетом над сканером. Хозяйка гостиницы удовлетворенно кивнула. Номер стоит 10 кредитов в день. «Жратва и выпивка в общем зале. Вода, стирка, ремонт вещей и еще десятка. Пользование инфосетью включено в стоимость проживания. Девочки и прочее развлечения по отдельному прайсу. По поводу дополнительных услуг и необходимой информации обращайся к щебню», — женщина указала себе за спину. Только сейчас я заметил в дальнем углу за стойкой звероподобного охранника, вооруженного дробовиком. Заметив мой взгляд, Мулат улыбнулся. Изрезанное шрамами лицо выглядело жутко, и я с трудом подавил в себе желание поскорее свалить из этого места. Щебень, довольный своей выходкой, потерял ко мне всякий интерес и вернулся к чтению книги. В руках здоровяка крохотная книга в мягком переплете выглядела настолько чуждо, что мне захотелось во что бы то ни стало узнать, что же в ней такого написано, что этот амбал изредка сдержанно хрюкает от переполняющих его эмоций. Со стороны могло показаться, что он не обращает на происходящее никакого внимания. Но не зря же репликант пометил его как потенциально опасного противника. Щебень лишь делает вид, что не контролирует обстановку. Уверен, если начнется серьезная заварушка, он в одно мгновение распрямится, как сжатая пружина, и мало его врагам не покажется. Судя по всему, он здесь выполняет роль силовой поддержки, изредка позволяя своей нанимательнице решать мелкие конфликты самостоятельно. «Держи, твоя ключ-карта», — женщина протянула мне небольшой пластиковый квадрат. «Лестница на второй этаж». — Вон там. — Спасибо. — Захочешь, чтоб тебе с дороги потёрли спинку? Обращайся. Берта хищно улыбнулась, а затем громко рассмеялась. <смех> — Расслабься, парень, я шучу. А теперь давай, оплачивай номер. Я предложил браслет к панели и подтвердил списание средств. У входа послышался какой-то шум. Я обернулся. Четверо мужиков откровенно уголовного вида. Позади жмется тот самый мальчишка. «Эй ты, урод! Думал, так просто получится от нас сбежать?»